«И неотложно явиться в городской сквер к 12 часам по полуне на 16 число сего месяца для принятия от меня к сведению весьма важных сообщений по делу не терпящему никакого отлагательства так. подписи не надо. Теперь конверт Немедленно собственные руки Ну, сорока, соскучилась? Очень, да я привыкла, вот только с людьми беда А что? Опять бы мужчина Как? Тот что раньше, рылся, рылся, я кричала, он ничего А где же старуха была? Не знаю. Я ее звала. Нет, лучше не кажется ты мне камней принеси. Я ей богу кидать буду. А то что я? Я калека. Камней, камней. Глупости. Забирать тебя буду. Если пожар вдруг, я сгорю. Вытащат, вытащат. Косяков пошел спать за занавеску. Там он долго беспокойно ворочался. Второй раз приходит какой-то неизвестный мне мужчина и роется у меня. Он вдруг скачал с кровати и подошел к жене. Ну-ка, обними меня. Вот так. Ну? Он нагнулся, обнял ее, подхватил под ноги и кряхтя притащил на кровать. Полежи немного.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 Мчался поезд, унося Анохова Все дальше и дальше на север Анохов оживал И с каждым часом Самоуверенные мечты Обладевали им все сильнее Анохов с улыбкою Обдумывал содержание Своего письма к Можаевой Было утро Николай отпил утренний чай и монотонно ходил из угла в угол по своей камере, когда в коридоре раздались шаги. В камеру, приветливая кивая лохматой головой, вошел Полозов, редактор-издатель местного листка. Наконец-то! Наконец-то я вас увидел, мой дорогой! О, как добивался я вас видеть, если бы И вот только теперь получил разрешение от самого Гурьева, Ну, как у себя чувствуете, Николай Петрович? Ваше здоровье? Благодарю, здоров. Чувствую себя же, как чувствовали бы, вероятно, и вы, сидя в остроге по подозрению в убийстве. Такая же острослов. Однако это гадко, гадко. Я говорю про упадок духа. Помилуйте здесь, в таком уединении, при вашем таланте, да я бы... Я бы воспарил. Нет, нет, ей-богу. Ну, что вам стоит? Оправьтесь. Знаете, чтобы оживить вас, что я вам предложу? Написать филитон Именно. И чтобы вам веселей было, я дам вам 10 копеек. Ну, пятнадцать за каждую строчку. Милушка мой, пятнадцать копеек. Что же я напишу вам? Я ничего не знаю, никуда не выхожу, никого не вижу. Дошечка, что хотите? Ну, фантазию, так, ну, что-нибудь, стихи, рассказ, свои впечатления. Фурор. Подписать «Июль местный острог». Лишних 1000 номеров по пятаку, так? Так, так. Усиленная подписка. «Смерть газете». так вы согласны милушка а? вы дорогой моя надежда степан иванович изменил обещался мне одному пишет им в газету и вы ему отказали разве можно и ты гадина стремлев только рад будет мне убыток потом тогда другое дело но теперь милушка Многоуважаемый да, Николай Петрович! В камеру семья ногами вбежал редактор газеты Стремлев. Но при виде Полозова запнулся сразу и остановился, не добежав до Николая. Лицо его исказилось с язвительной улыбкой. Уже пролезли? Бойко! Николай Петрович, старинный мой сотрудник! У меня не хватило бы наглости лезть к постороннему человеку. Эх... «Скажите благородство. Вас, сколько я знаю, никогда раньше не трогало несчастья ближнего. Вы на них только спекулировать можете. Однако я чужих сотрудников к себе не переманиваю. Ч ужас! Вы у своих выманиваете сведения и печатаете будто от себя. А э на строках не обсчитываю. «Ах, скажите!» А несчастному корректору три часа учли? Подписчиков не ворую. А, а, а кто ворует? Позвольте узнать. Стремлив, как петух, подскочил к Полозову и смотрел на него в упор сверкающими выпуклыми глазами. Полозов отодвинулся. В эту минуту в камеру вошел Яков Долинин. Брат... Простите, ко мне пришел брат, и мы будем говорить о деле. Ну-ну-ну-ну, до свидания, покуда. Так я, надеюсь, жалею, что зашел в столь неурочный час. Надеюсь, что в следующий вы еще не дали слова. Зачем они были? Просили Филитон. Вот если бы петербургские так искали моего сотрудничества...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 чем Вероятно, завтра тебя освободят. Ты шутишь? Правда? Да. Как? Помнишь, ну ты сказал мне про нищую с ребенком, что проводила тебя? Ну, я нашел ее. После этого я был у Гурева, а сегодня ее допрашивают. Гурев сказал, что он ни минуты не думал, что ты виновен. Брат, брат! Ну, как не благодарить тебя? Не меня, а одного человека. Ты потом сходишь к нему, он мне эту бабу сыскал и, кажется, на убийцу набрел. Я обещал, что ты поможешь ему. Все сделаю. Так э, завтра? Вероятно. Завтра. Сутки, отделявшие Николая от этого блаженного часа, казались ему вечностью. Свобода. Он заснул и радостно проснулся под шум отворяемой двери. Вас просят господину следователю. Казаринов приветливо поднялся к нему навстречу и протянул руку. Считаю долгом объявить вам, Николай Петрович, что вы свободны. Следствие сняло с вас подозрения. Кому я обязан этим? Показанию нищей. Ведь я же говорил вам о ней раньше. Ну, что поделаешь? Я делал вызовы ей, но она не являлась, и я не считал себя вправе оказывать вам особое доверие. Для меня до вчерашнего дня ваша нищая была мифом. Так кто же убил? Простите, это пока служебная тайна. Но правосудие не дремлет. И убийца будет настигнут карающей десницей закона. Жму руку, направляющую карающую десницей закона. Николай вышел. Казаринов взволнованно прошелся по кабинету. Алексей Дмитриевич, это черт знает что. Опять промах. Кто же убил? А, что? Я говорю... Кто убил? Кто-нибудь да убил? Это я знаю. Анухов Грузов. Арестуйте их по очереди. И арестую. Николай вышел из камеры и в коридоре увидел Якова с чемоданом в руке. Он подбежал к брату и порывисто его обнял. Ну все, слава богу.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 сквозь слезы смотрел на его измученное, но светящееся лицо. Казалось, новая жизнь развертывалась перед Николаем. Я будто испытываю необыкновенное счастье. Я и будто заново родился. Веришь ли, для меня теперь все новое. И в то же время пережитый мною опыт остался со мною. Все теперь за мое счастье. Я повидаюсь с Аней... Между нами выяснятся все недоразумения. Я знаю, она любит меня. И впереди жизнь, полная бесконечного счастья, разделенной любви и честной работы. Ты ведь бросаешь свою контору? Да. И отлично! Переселимся в Петербург и живем вместе. Ты теперь не узнаешь меня. Нет, нет уже прежнего легкомыслия, переходов от отчаяния до восторгов. Я предугадываю всю свою жизнь до смерти и не знаю только... Вот что будет мною написано? Вот ты говоришь, вот что, отрекся от легкомыслия, а за весь день даже не поинтересуешься, кому обязан свободу его. Ах, я... Ну, ей-богу, Яша, я все время об этом думал и собирался спросить. Кому же? Алексею Дмитриевичу, Лапе. Лапе? Это мусанули? ха Да знаешь ли, он на кладбище сделал мне первый допрос, а теперь он оказался удивительным человеком. За время твоего сидения я с ним сблизился, и поверь мне, я редко встречал таких благородных людей. Схожу к нему, схожу, спасибо. Как же он помог? Нашел нищую, но главное, он подозревает убийцу, и его подозрение похоже на правду. Он очень проницателен и, между прочим, вполне правдоподобно объяснил причину ненависти к тебе, Лакея Ивана. Какая же? А помнишь ты свою повесть? Утопленница. А как же? Иван читал ее. Я ведь тогда рассказал тебе действительный случай. Эта утопленница была невеста Ивана. а ты сделал его сообщником насильника. Он не может простить тебе этого. Но ведь там ни его внешности, ни его имени. Как он додумался? Он не из простых. Он очень много читает, много думает. И как у всех самоучек, у него необыкновенное самолюбие и гордость. Это интересный, сильный характер. Я завтра увижу его. Я буду усиленно. Он там? Да. И вот уже одну из просьб лапы исполнишь. Порази его своим появлением и запомни его физиономию. Потом расскажешь Алексею Дмитриевичу. Он подозревает его? Этот Иван очень любил свою невесту, которого соблазнил Дерунов. И тем явился причиной ее смерти. Вполне возможно, что Иван не хотел простить этого. Так прошло восемь лет. Ой, трудно постичь человеческий характер. Ну, теперь иди спать. Устал чай от волнений. Дай тебе Бог успеха. Тяжелое предчувствие сжало сердце Николая. Вдруг разом исчезла вся призрачная радость желанной свобода Ха! «Любит ли?» – думал он и опять с болью в сердце почувствовал, что душа прежней любимой им девушки теперь для него неразгаданная тайна, которой нет ключа.